Глава 73. И плохие, и нехорошие. «Как они могли? Как? Я? Я все для них, а они? Они меня бросили, они меня предали, они!» Голубка сидела на балконе гостиничного номера и внимательно слушала стенания человека, страдающего внутри. Время от времени она вздыхала и качала изящной головкой. «И плохие мы, и нехорошие, да-да». Конечно, конечно. Я ж для них все и то и это, а они. Всего-то они захотели жизни свет на помойку выкинуть, пусть даже под флагом, все ради ее счастья. Мысленно добавляла голубка. диски! нет, даже до конины! На самом деле эти внутренние монологи были для нее вполне обычны. Последние несколько лет ее супруг как-то слишком увлекся ролью патриархального главы семьи. Кроме того, он привык к тому, что деньги, огромные деньги и влияния, которые приходили к нему без малейшего усилия, давали возможность командовать приличным количеством людей. «Вот и сроднился с приказным тоном, с ощущением «я всегда прав», — размышляла Елизавета. «Мне бы давно его остановить, но как?» «Нет, она и на самом-то деле...» Ухитрялась мягко, но вполне результативно притормаживать супруга на опасных поворотах общения, когда его сильно заносила. Более того, у нее получалось это делать как-то так, что он не обижался. Но вот сейчас нашла коса на камень. Вот уперся и все тут. Голубка переступила лапками на ограждении балкона. И ладно бы это был какой-то неважный вопрос. Я бы и не переживала. В конце концов, их так много, этих неважных вопросов. Но, Света, позволить Саше испортить жизнь дочери я не могу. Да, при всей мягкости и нежности характера даже голубица будет биться за птенца. Она потопталась, примеряясь к прыжку на пол балкона, раскрыла крылья и... Хорошо, что тут вокруг нет достаточно высоких зданий, а на балконе нет камер, — подумала она, — аккуратно отряхивая одежду. «Ладно, пора». Она стукнула костяшками пальцев в стекло и отступила подальше, давая возможность мужу, метнувшемуся к балконной двери, рассмотреть, кто за ней стоит. «Лиза вернулась!» Александр кинулся на балкон так, что чуть занавески с собой не вынес. «Я знал, что ты одумаешься. А где Света? Где она?» «Там, где мы с ней остановились». Спокойно ответила Елизавета, проигнорировав это, одумалась. Как ты могла так со мной поступить? Заходился в возмущение ее супруг. А ты? Как ты можешь так поступать с нашей дочерью? Да я, да я самое лучшее для нее хочу. Именно поэтому пытаешься выдать ее замуж за кого-то, кто ей не нравится. Да что она понимает, она наивная и глупая девчонка. А я? «И ты наивна, ты ничего не понимаешь. Вы обе ничегошеньки негативного в жизни не видели. Люди обманывают. Люди скрывают истинную натуру. Люди так и норовят отцапать побольше. А я... Я сделал все, чтобы вы не сталкивались с этой гадостью, и...» «И тебе это не удалось», — мягко перебила мужа Елизавета. «Что?» «Саш, давай спокойно поговорим, ладно?» «За последнее время...» «Твоя наивная и глупая дочь пережила и похищение, и плен, во время которого с ней очень плохо обращались, и она едва не погибла. И обман очень близкого человека, а также жутчайшие откровения от него же. Ты же помнишь Владика, да?» Но это еще не все. Дальше была еще одна попытка Светиного похищения от человека, который был представлен тобой» чтобы обеспечивать ее безопасность. Это как-то уже не похоже на отсутствие негативного опыта, верно? Более того, в сумме все это составляет больше переживаний, чем было у нас обоих. И да, все это было результатом того, что мы с тобой не разглядели гнили у нас под носом. Точнее, ты не разглядел. «Я?» — возмутился Александр. «Конечно». «Ты же только что говорил, что делал все, чтобы мы с дочерью не сталкивались с пакостью. А по факту вышло, что она с головой нырнула в подлость, жестокость, жажду наживы, зависть. Ты никогда не подпускал меня к обеспечению безопасности. Говорил, что это не женское дело, что я в этом ничего не понимаю. Но после всего случившегося я поняла, что для меня теперь не будет ни женских дел. Тем более если от этого зависит счастье нашей дочери. Она никогда раньше не укоряла мужа, ни в чем его не обвиняла, так что эти слова стали для него шоком. «Ты... ты хочешь сказать, что я не справился? Что я плохо устроил вашу жизнь? А ты сам подумай». «Разве я был виноват, что твои родственники так себя повели?» не выдержал возмущенный Александр. «Нет, конечно». Но именно ты их привез в наш дом, помнишь? Я этого не хотела. Но ты утверждал, что Свете очень полезно жить в окружении большой и дружной семьи. И я просила тебя отправить Свету в нормальную школу, где учатся и девочки, и мальчики. Я же училась в такой, и ничего со мной страшного не случилось. Но ты отправил ее в девичью гимназию. И она вообще не знала, Что ожидать от мальчишек? И институт ты выбрал для нее, сам помнишь? Она-то хотела заниматься растениями и флористикой. Да, знаю я, что могут натворить мальчишки, особенно в старших классах. Тут же взвился заботливый отец. А пединститут? Это просто разумно. Работать ей будет не нужно, а вот образованием собственных детей она сможет заняться без проблем. Саш, я была не права невесело вздохнула Елизавета, когда сказала, что это ты виноват. «Ну вот видишь, ты сама это признала. Стоило лишь подумать», довольно рассмеялся Александр. «Да, приходится признавать. Я уступала тебе и уступала. Мне казалось, что ты знаешь лучше, что ты делаешь все разумнее. Ты же глава семьи. Но есть вещи, в которых надо доверять не только мужу, но и себе». «Я должна была настоять на своем. «Что?» — изумился Александр. «Саш, я виновата в том, что полностью отдала тебе в руки все решения, которые надо было принимать вместе. В том, что поддерживала твои решения, когда нужно было объяснить, что ты ошибаешься. Любовь к мужу не равна бессилию. Жаль, что я это поняла только сейчас». «Лиза, да что ты такое говоришь?» И вообще, какое теперь значение имеет Светина школа и институт, если речь о ее жизни, о ее замужестве? С ее замужеством и ее жизнью она теперь будет разбираться самостоятельно, решать и выбирать сама, не перебивай. Елизавета понимала, что если она сейчас хоть чуточку отступит, то все ее попытки заставить мужа что-то изменить в восприятии их жизни будут напрасны. Я посмотрела на человека, который нравится нашей дочери. Да, он не из тех, кого выбрал бы ты сам. Но в нем нет ничего дурного. Ты что, не понимаешь, как только он узнает о том, какой дар у Светы? Он знает только о голубиных крыльях. А больше ему ничего и не надо знать. С непривычной решимостью сказала Елизавета. Твоя дочь тебя любит. Она запросто могла бы сейчас подать заявление в ЗАГС, и расписаться с человеком, которого сама выбрала. Но она не хотела тебя расстраивать еще больше. Позвонила, чтобы поговорить. А что сделал ты? Я? Я просто не хочу, чтобы она была потом несчастна, чтобы какой-то прощелыга испортил ей жизнь. Поэтому ты это делаешь вместо какого-то прощелыги, невесело усмехнулась Елизавета. А он мало того, что ее любит, мало того, что заботится, так еще, чтобы ты знал, Уже поинтересовался, чем бы хотела заниматься Света. Не решал за нее, а спросил. Более того, уже начал выяснять, какие нужны документы для перевода в Тимирязевскую академию на специальность садоводства. Это если она захочет сейчас идти в вуз. А если нет, нашел ей кучу отличных курсов по флористике. Стоило нашей дочери только подумать, и сформулировать, что именно ей нравится делать. «Флористика? Садоводство?» — растерялся Александр. «Он что, хочет из моей дочери садовницу сделать?» «Нет, он хочет, чтобы она была довольна и уверенно себя чувствовала только и всего. Кстати, этот чудак меня впечатлил тем, что предложил Свете потом устроить ее на работу к своему знакомому, чтобы шел пенсионный стаж». Он сам будет платить знакомому все суммы взносов. Главное, чтобы Света не была, как он высказался, в пролете. «Но ей это не нужно. Что за крохоборство? Она даже сейчас весьма состоятельна», — возмутился противоречивый отец Голубки. «Да, но ее избранник об этом и понятия не имеет», — рассмеялась Елизавета. «Зато это он отбил и спас Свету, когда ее пытался похитить охранник». Причем, как она мне уже потом рассказала, он был болен, но даже не вспомнил про это, ринулся спасать твою дочь, и что показательно, у него все получилось. «Э, э э это тогда, когда у Максима Егорченко была вся рожа разбита», уже немного другим тоном уточнил Александр, медленно, но верно, примиряясь к какой-то новой для него идее, Зятя, который ничегошеньки не знает, о самом сложном даре его драгоценной дочери. «Именно. Согласись, это показатель». «Хм, тут я и спорить не буду», — кивнул он. «Отбил, да». А по образованию Елизавета решила, что она, конечно, не лиса, но ради дочки и похитрить немного не грех. «Это же хорошо, что Света нашла то, что ей действительно нравится, правда?» «Ну да». «Хорошо», — подтвердил муж. «А с устройством на работу?» — не отставала она. «Да тоже неплохо, в принципе. Ей-то это не нужно, но если он про это не в курсе, да, это тоже хорошо». Три согласия были получены, пусть даже со скрипом, а дальше дело пошло и быстрее, и веселее. Через полтора часа Александр уже решил что идея зятя незнайки очень даже интересна, даже забавно в чем-то. Ну и что, что так никто из их рода раньше не делал, рассуждал он, вышагивая по привычке взад и вперед. Это просто современный взгляд на жизнь. Мы должны идти в ногу со временем. Елизавета мысленно утирала лоб, ощущая себя кем-то вроде героического бурлака, в одиночку утащившего, особо упертую баржу именно туда, куда было нужно. «Какой там фитнес, какие там похудения, которыми страдают мои ровесницы?» — думала она, покосившись в зеркало, на идеальную фигуру, которая у нее была от природы. «Переубедите мужа в том, в чем он ошибается, и минус пару килограмм вам обеспечено. Да, можно идти и покупать тортик ради моральной компенсации двух килоубитых нервов. Видимо, Погибшие нервные клетки Елизаветы пали жертвой не напрасно, потому что ее супруг настолько проникся идеей водить будущего зятя за нос, что полностью сменил гнев на милость. «Забавно даже, этот суслик будет думать, что он сам разбогател. Но я-то знаю, в чем дело», — посмеивался он. «Знаю, но не скажу». Елизавета порадовалась тому, что от природы не болтливо. «Можно было бы сказать, что избранник Светы, и сам не дурак зарабатывать. Да, у него, конечно, не было бы такого дохода, который будет при учете женить бы на девушке с даром голубки. Но он и без этих денег смог бы и жену, и детей обеспечить. Сказать-то можно, но не нужно. Молчание иногда очень даже золото, а местами даже золото с бриллиантами», думала старшая Голубка, устала, положив голову на плечо своего, Совсем даже не идеального, но любимого мужа. А идеальный-то у нас кто? То-то же. В природе таких не водится. Не идеальный, но любимый? Внезапно испытав приступ непомерного великодушия, только усмехнулся, увидев, где именно проживали его драгоценные беглянки. Вот так я и знал, — покачал он головой, шествуя рядом с женой в номер светы. А где дочь? встревожился он. «Как где? У жениха, конечно», уверенно отвечала Елизавета. «Так что она там делает, если сейчас день, а он типа такой работяга?» «Он и работает удаленно, а Света с котенком возится. Андрей кошечку подобрал», обстоятельно объясняла супруга. «Белоснежную, как наша голубка». В гости к Андрею Дорожину родители невесты наведались в тот же день. «Да, квартирка тесная», «Обстановка так себе, мужик, ну, не подарок», — выдал будущий тесть, выйдя из подъезда. «Свете можно было и получше найти». «Искали же, но ну не нашли, правда?» — хитренько улыбнулась его супруга, зажимая первый палец при неохотном «да, Александра». «Забавная у них кошечка, да, милый?» Второй палец прижался к ладони. «И цветом точно, как наше оперение. Третье «да» вынудила упертого супруга Елизаветы как-то смягчиться из-за правила трех согласий, которые вовсю использовала его жена. «Квартирку новую купят, обстановку Света подберет, а мужик... Ну, вообще-то так, средней паршивости. Ладно-ладно, третий сорт не брак. Ой, да не смотри на меня так, сойдет короче. Главное, чтобы Свету не обижал», — бухтел Александр, вернувшись в номер супруги. Конечно, батюшка Светланы и знать не знал, что совсем рядом в Междустенье его слова внимательно слушает одна небольшая, но очень важная особа, причем не просто слушает, а вовсю хихикает. Ну да, ну да, и ничего-то ты не знаешь, никуда они ехать не собираются, какой же дурак уедет из моего дома. Вот Света умница, сразу уточнила, а нельзя ли купить квартиру рядом? Там все равно никто давно не живет. Опять же, Андрей человек порядочный, Светочка чудесная и с Кариной дружит, и за котенком мы присмотрим. Все как нужно получается. А этот надутый чудак пусть думает, что хочет. Нам это даже на четверть хвостика не интересно. Аня, как только наработала свою клиентуру, всегда была довольно востребована. «Да, часть клиентов, разумеется, остались в верной клинике. Кому-то так территориально удобнее, кому-то приятнее в привычных условиях. Так что она немного переживала, а будет ли у нее достаточно работы. Но даже через совсем небольшое время, прошедшее после открытия стоматологического кабинета, стало понятно, что у нее натуральный аншлаг». «А что ты хотела?» — улыбнулась Карина, узнав про Ани на изумление. У нас же в людском виде обычно здоровье достаточно крепкое. Но зубы еще как могут болеть. А куда полететь с такой проблемой? А воронята? Сама понимаешь, это дело такое. Перепугался птенец? Чуть подпрыгнул, и нате вам, обморок у врача. А это последнее, что хочешь иметь около своего клюва. Эти рассуждения Аню изрядно повеселили. Впрочем, выяснилось что не только вороны не рады гипотетическому стоматологу в обмороке. «И лисы!» — удивилась она, увидев ярко-ярко-рыжую лису, возникшую на месте рыжеволосой женщины. «Какое счастье, что вы в курсе!» — заторопилась пациентка. «У меня лисьи зубы в полном порядке, все сорок Но эти людские зубы мудрости, они меня очень беспокоят». Аню зубами мудрости было не напугать. Зато вот предстоящий день рождения будущей свекрови волновал очень, и он неотвратимо приближался. И Крамеша нет, хоть бы он скорее поправлялся. Может, хоть он сможет заставить Никитину родню нас не задерживать. Вот бабушка Никиты, например, до сих пор вспоминает Вовочку. Глядишь, как наведается он к ним, они и притихнут на какое-то время. в же хоть и поправлялся, но летать еще не мог, из-за чего чрезвычайно злился. «Мне надо дела делать, за этим ухажером наблюдать, а я тут застрял». Он сердито вышагивал вдоль стены терема, вызывая недоуменные взгляды Тани и явственную ухмылку Терентия.